Глава 23. Полковник вернулся в Гритти-Палас. Он расплатился с гондолерами и вошел в вестибюль. Тут ветра не было. Провести гондолу от рынка вверх по Большому каналу можно было только вдвоем. Оба гондольера потрудились вовсю, и полковник заплатил им, как положено, и даже несколько больше. — Мне никто не звонил? — спросил он дежурного портье. Портье — умный, подвижной, блондин с острым лицом, Был неизменно вежлив, но без всякой угодливости. Он скромно носил на лацканах синей ливреи эмблему своей должности — скрещенные ключи. Хотя и был портье. Позвание вроде капитана», — думал полковник. «Офицер, но не из благородных. В прежние времена был бы старшим сержантом. Правда, дело ему приходится иметь только с высоким начальством. Сударыня уже звонила два раза». — сказал Портье по-английски. — Так принято называть язык, на котором мы все говорим, — подумал полковник. — Ну что ж, давайте звать его английским. Это, пожалуй, все, что у нас от них осталось. Можно сделать им любезность и сохранить старое название. Хотя Стаффорд Крипс, наверное, и язык скоро будет выдавать по карточкам. Будьте добры, соедините меня с ней поскорее. Портье принялся набирать номер. — Вы можете поговорить отсюда, полковник, — сказал он. — Я вас уже соединил. — Быстро. — Пройдите в кабину, — сказал портье. Войдя в кабину, полковник снял трубку и по привычке сказал. — Полковник Кантуал слушает. — Ричард, я звонила два раза, но мне сказали, что ты ушел. Где ты был? — На рынке. — Ну как ты, прелесть моя? — Все еще спят, и нас никто не слышит. Поэтому, да, я твоя прелесть, что бы это ни значило. Хорошо спала? Мне снилось, что я скольжу в темноте, как на лыжах. Может, и не на лыжах, но в темноте. Правильно. Это и должно было тебе присниться. Почему ты так рано проснулась? Ты даже перепугала нашего портье. Наверное, это не скромно, но... Скоро я тебя увижу. И где? Когда и где хочешь. Камни еще у тебя. Приятно ты провел время с мисс Портрет? Да. И снова да. Камни у меня в верхнем левом кармане, а карман застегнут. С Мисс портрет мы болтали поздно ночью и рано утром. Она мне очень скрасила жизнь. Ты ее теперь любишь больше, чем меня? По-моему, я пока ещё человек нормальный. А может, это одно хвостовство. Она очень красивая. Где мы встретимся? Давай позавтракаем в кафе «Флориан» на правой стороне площади. Площадь, наверное, залила водой. Интересно будет поглядеть. — Хочешь, я приду туда через 20 минут? — Хочу, — сказал полковник и повесил трубку. Он вышел из будки, и вдруг ему стало плохо. А потом показалось, будто дьявол загнал его в железную клетку, в железную деву, а может, в железное легкое. Лицо у него посерело. Он еле доплелся до конторки портьей и сказал ему по-итальянски — Доминика, будьте добры, дайте воды. Партье ушел, а он привалился к конторке, с трудом переводя дух. Он стоял неподвижно, не тешу себя никакими иллюзиями. Партье принес стакан воды, и полковник принял четыре таблетки вместо положенных двух, по-прежнему не шевелясь, как усталый ястреб. Доминика, позвал он, да? У меня тут в конверте одна вещь. Прошу вас положить ее в сейф. Ее могу потребовать у вас либо я сам, лично или письменно. Либо та особа, с которой вы меня только что соединяли по телефону. Дать вам письменное распоряжение? Нет, это ни к чему. Ну а если с вами что-нибудь приключится, вы ведь тоже не бессмертны, а? Да, наверное, сказал портье. Но я все это запишу, а кроме меня есть еще управляющий и его помощник. — И оба люди хорошие, — признал полковник. — Вы бы присели, полковник? — Не хочу. — Кто же позволяет себе рассиживаться, кроме никчемных стариков и старух в дешевых меблерашках? Вы разве сидите? — Нет. — Я могу передохнуть стоя или приткнувшись к любому вонючему дереву. Мои соотечественники вечно присаживаются или просто валяются, и, чтобы заглушить свое нытье, жуют укрепляющие галеты. Он говорил без умолку, стараясь поскорее прийти в себя. Неужели у вас продают такие галеты? Факт. В них кладут какое-то снадобье, чтобы вы не волновались. Вроде атомной бомбы обратного действия. Что-то не верится. Ну. Но... У нас есть такие военные тайны, что о них только генеральские жены друг другу рассказывают. Укрепляющие галеты это еще самое безвредное. В следующий раз мы засыплем всю Венецию бактериями с высоты в 56 тысяч футов, и ничего против этого не поделаешь, — сказал полковник. — Они тебе сибирскую язву, а ты им другую заразу. — Но это ужасно, просто кошмар. заверил его полковник, невиданный и неслыханный. Об этом сообщали в печать. Но зато вы в это время сможете поймать по радио принцессу Маргарет. Она вам споет американский гимн. Думаю, что это мы устроим. Голос у нее я бы не сказал, что большой. В свое время они такие слыхали. Но теперь ведь кругом жульничество. Радио само делает голоса. — А гимн — звездное знамя. Он вас поддержит почти до самого конца. — Вы думаете, они в самом деле на нас что-нибудь сбросят? — Что вы? Когда они это делали? От гнева, от боли, от чувства беспомощности. Полковник вел себя так, будто он генерал армии. Но, приняв таблетки, почувствовал облегчение и сказал — Чао, Доминико. Выйдя из отеля, он подсчитал, что ему нужно двенадцать с половиной минут, чтобы добраться до кафе, где он встретится с Ренатой. Впрочем, она, наверное, чуть опоздает. Он шел осторожно, не ускоряя шага. Но мосты ему все равно давались с трудом.